Глава 2. Освобождение от психологических программ. Если в жизни дисбаланс. Если вы ощущаете, что в определенной сфере вашей жизни есть какой-либо дисбаланс, это означает, что где-то вы действуете из ложного эго, из ложного я. Грубое эго, как правило, хочет денег, власти, наслаждения, расширения своей территории. Тонкое эго чаще всего жаждет славы, признания своего статуса хорошего, образованного, трудолюбивого, благородного или духовного человека, особенной приближенности к истине или Богу. Побуждение ложного эго мотивирует человека поступать тем или иным образом. Но подобное мышление и поведение, вне зависимости от того, идет ли оно от грубого и некрасивого образа ложного я, или же от благородного и привлекательного, в той или иной мере привносят дисгармонию в жизнь человека. Влияние ложного «я». Ложное «я», ложное «эго» — это сложившийся внутри нас образ самих себя и своего места в жизни. Именно оно оказывает наибольшее влияние на то, какую жизнь мы выстраиваем, и как воспринимаем окружающую действительность. Когда мы становимся способными распознавать ложное «я» и намеренно возвращаться к истинному «я», чистому сознанию, тогда влияние ложного «я» на нашу жизнь ослабевает. Каждое слово или действие, пусть даже самое маленькое, но исходящее от индивидуальных мотивов ложного эго, порождает череду новых обстоятельств и последствий, с которыми рано или поздно приходится иметь дело и которое мы почувствуем на себе в виде действий от эго других людей. Все просто. Если наше излучение нечисто и в нем подмешаны ложные индивидуальные мотивы, то то же самое мы почувствуем и в свой адрес. Так идет процесс самообучения. Мы невзначай высказали кому-то замечание по поводу его поведения. В моменте казалось, что мы вправе это сделать, ведь другой человек поступил неправильно. Если это шло не из чистого, беспристрастного восприятия, то для ложного эго в тот момент была мотивация подчеркнуть свою значимость и превосходство, пользуясь чужим проступком. А потом вдруг уже в другой ситуации мы сами оказываемся на месте того человека, И в наш адрес летят похожие замечания и укорительные взгляды. Мы начинаем отстаивать свою позицию, ввязываясь в ненужные споры, усиливая недовольство и обостряя конфликт. Если продолжать действовать эмоционально и реактивно, то ситуация усугубляется, а последствия могут затянуться на долгий период. Хотя началось все с нашей маленькой фразы, брошенной от ложного эго или вы перед кем-то похвастались, как бы между делом, вставив в разговор какой-то факт о своих достижениях. Ваш собеседник проявил заинтересованность и, возможно, даже легкое восхищение, а вы со скромным видом возвращаетесь к прежней теме, чтобы не заниматься излишним самовосхвалением. Но для ложного эго этого было достаточно. Два-три слова, исходящие от ложного «я», ради удовлетворения своих индивидуальных искусственных потребностей, и этих семян вполне достаточно, чтобы созрел урожай соответствующих последствий, которые вы со временем пожинаете. Тот же собеседник потом что-то уточнит у вас относительно вашего достижения или предложит поучаствовать в каком-либо мероприятии или посодействовать, учитывая факт из вашей скромной похвальбы. Вы-то, может, и не захотите участвовать, но ваше ложное эго — почувствовав свою значимость от получения такого предложения, как подтверждение своей ценности, заставит вас согласиться. Вы поучаствуете в этом событии, потратите какое-то количество времени и энергии, а потом окажется, что это не для вас, не для окружающих не имело особой важности и актуальности. Вы все просто потратили свое время на что-то необязательное, малозначительное, то есть сами события и действия были продиктованы не жизненным потоком настоящего момента, а спектаклем, рожденным от корыстных индивидуальных мотивов ложного эго каждого участника. И вы одни из первых посадили в него семя. Необходимо понимать, что под корыстными индивидуальными целями в данном случае понимаются не ваши реальные потребности, физические или душевные, а именно психологические искусственные потребности, продиктованные ложными, негармоничными программами. Основная причина всех ложных психологических программ — это отсутствие ощущения своей безусловной ценности. Корыст ложного эго — это не деньги, не власть, не имущество и не слава, а это в первую очередь желание ощутить свою ценность. Человек со здоровой психикой знает, что его ценность непоколебима никакими внешними обстоятельствами. Такой человек ощущает, что он ценен, просто по факту своего существования. С позиции духовной психологии такое ощущение безусловной ценности и самопринятия идет из глубинного понимания, что каждый человек живет не отдельно сам по себе, а является ценным и уникальным проявлением Бога. И в таком случае обесценивание себя или других людей означало бы обесценивание Бога. Действие из ложного «я» — это камешек, брошенный в спокойную гармоничную воду жизни и создающие в ней волнение и помутнение. Действия, взявшие начало от ложного эго, создают негармоничные обстоятельства, в которых все участники получают негармоничный опыт, чтобы осознать что-то и увидеть, к чему он привязан и какие убеждения или поведения создают препятствия для свободного движения потока и гармоничной жизни. В спектакле сталкиваются ложное эго всех участников, чтобы они могли пробудиться и выйти из реактивности своих действий. Кому-то это удается, а у кого-то реактивность в ответ на произошедшее в этом спектакле событие лишь усиливается. Тогда уже само событие порождает новое негармоничное действие от ложного эго, которое затем притягивает новые негармоничные события, пребывая в неосознанности мы можем искренне верить во все происходящее как в настоящую реальность, с которой надо активно взаимодействовать, так и не поняв, что это был спектакль, разыгранный нами же самими, для нас же самих. В итоге человек настолько запутывается в череде многочисленных действий и событий, что об истине и Боге вспоминает в лучшем случае перед смертью. Потом начинается новая жизнь. И так до тех пор, пока человек не поймет, что основной приоритет, причина и смысл жизни — это Бог, это высший разум, присутствующий везде, как внутри вас, так и вокруг. Автоматическое мышление Проблема автоматического мышления в том, что оно основано на нашем прошлом опыте, на нашем собственном, и на коллективном опыте того сообщества и той среды, где мы родились и созревали, и где пребываем большую часть времени. Ничего кардинально нового такое мышление вам дать не может, оно лишь констатирует факт того, как устроено в этом мире, базируясь на том, какое поведение вы видели вокруг себя и в каких ситуациях вы оказывались. Все это формирует фундамент для автоматического мышления. Так принято в обществе. Это основной рациональный аргумент. А раз так принято в обществе и так складывалось веками и тысячелетиями, значит, так надо себя и вести. Автоматическое мышление само себя воспроизводит. Одни и те же модели поведения и мышления повторяются из поколения в поколение. Чтобы проявилось новое поведение, новый подход к жизни, необходимо выходить за пределы автоматического мышления. Если вестись у него на поводу, Считая, что это ваши собственные истинные мысли, вы рискуете прожить жизнь не по своей воле и не по своему выбору, а просто по инерции. Во время медитации, при которой мы сосредотачиваем свое внимание на уме, то есть начинаем внимательно наблюдать за тем, какие мысли приходят в голову, как бы со стороны следя за движением облаков мыслей, мы нарабатываем способность распознавать автоматическое мышление. Внимание, направленное на собственный ум, растворяет автоматизм мышления. Для этого не обязательно постоянно сидеть в позе для медитации, но можно постепенно ввести в привычку в обыденной жизни, регулярно смотреть в ум на мысли в голове так, словно они не ваши, а чьи-то чужие. Чем больше мы пребываем в автоматическом мышлении, тем больше воспроизводятся наши прежние психологические программы. Такая реальность не дает ничего хорошего, кроме топтания на месте до тех пор, пока вы не вытопчете под собой яму, которая станет вашей клеткой существования, вашим собственным заточением. И когда вы вдруг поймете, что оказались в яме, которую сами же и вырыли, вот тогда произойдет проблеск, вы на мгновение выйдете из привычного автоматического мышления. Вы сможете приподнять голову и выглянуть за пределы этой ямы. Но коварство автоматического мышления заключается в том, что даже если вам удалось на какой-то миг освободиться, то потом вас затягивает обратно. Пока вы не начнете регулярно практиковать самонаблюдение за собственным умом, а также растворение мыслей и реакций, вы вновь и вновь будете воспроизводить похожую реальность в своей жизни. Но это не ваша реальность, это не ваш истинный выбор. Это лишь движение по инерции, по привычке, по неосознанности. Ваши предшественники разогнали сани. На этих санях вас родили, и вот вы с самого рождения уже движетесь в них куда-то. И кажется, что так устроен мир, ведь это та реальность, которую вы и ваши родители видели с самого рождения, изо дня в день. Но эти сани и направление их движения — нечто автоматическое. Однажды кто-то посмотрит отстраненно и спросит, а куда мы движемся на этих санях? А что это за сани вообще такие? А кто их разогнал до такой скорости? Это будет первая попытка выйти из автоматического мышления. Но так как в этих санях сидит еще много людей, с кем вы бок о бок проживаете свою жизнь, то вам с полной уверенностью снова объяснят, что так устроен мир, и что вам надо быть реалистами, и продолжать подстраиваться под эту реальность. Однако никто не скажет, что реальность у всех разная, что вокруг движутся тысячи других саней в других направлениях, и на каждом из них своя реальность. Так работает автоматическое мышление. Для каждого человека оно становится своей реальностью. Но истинная реальность — это не ваши сани. Это весь мир, в котором вы видите движение миллионов разных саней в разных направлениях. Когда вы увидите эту истинную реальность, то вы также сможете увидеть и тех, кто уже освободился от иллюзии реальности своих саней. Это выход за пределы автоматического мышления. Теперь вы можете сами выбирать, в какие сани вам садиться и садиться ли в них вообще. Чтобы получить способность что-либо выбирать в своей жизни на подлинном уровне, Необходимо выходить за пределы автоматического мышления. Все остальное будет обусловлено вашим прошлым опытом, реактивностью, инертностью, привычкой, влиянием социума и психологическими программами. Теперь вам доступны два подхода к жизни — из автоматического мышления или из чистого сознания. Вы можете сознательно выбирать, где действовать по инерции и на автоматизме, а где включать больше осознанного присутствия. Автоматическое мышление полезно там, где есть какие-либо операционные повторяющиеся действия, например, вождение автомобиля или печатание на клавиатуре. Это механический навык, но для полноценной душевной реализации в жизни автоматическое мышление не подходит. Если управлять своей жизнью так же механистически, как и автомобилем, то вы будете ехать привычными маршрутами. Они существуют лишь на уровне автоматического мышления. Как только вы выходите за его пределы, вам открывается чистое поле, простор, незапятнанное пространство, в котором возможно все. Теперь ваша жизнь не диктуется автоматической инерцией. Теперь вы свободны. Научитесь сохранять эту свободу от мгновения к мгновению, и тогда вся Вселенная станет вашими санями — вместо прежних своих, маленьких и притупившихся. Краткосрочное удовольствие Человек прибегает к краткосрочным удовольствиям по той причине, что большую часть своего времени он не ощущает подлинного удовлетворения от жизни. Его действия и отношения на работе или в семье выстроены так, что весь день он силой воли себя заставляет делать что-то, что надо делать. По привычным схемам идет процесс работы и общения с другими людьми, но глубинного удовлетворения не ощущается. Все жизненные процессы словно протекают на поверхности, не затрагивая нутро. То есть подлинное нутро человека спит, не вовлечено, не реализуется. На внешнем уровне происходит множество событий и действий, а внутренняя сокровищница пылится никем не замеченная и незамеченная в первую очередь самим человеком. Пока внутреннее сокровище игнорируется, а образ жизни выстроен в соответствии с ограничивающими психологическими установками, подлинного блаженства от жизни, от своей деятельности и взаимоотношений человек не будет ощущать. Именно по этой причине в перерывах между рутинными делами или в конце рабочего дня ему захочется ощутить хоть какой-то вкус от жизни. И в этот момент на помощь приходят источники краткосрочного удовольствия. Они помогут на какое-то время почувствовать себя живым, настоящим и довольным, но если после этого образ жизни никак не меняется, тогда на следующий день, неделю или год эти источники останутся все такими же актуальными, Единственными приятными радостями в его жизни. Если вы чувствуете, что есть привязанность к краткосрочным удовольствиям, сейчас наступило самое подходящее время для того, чтобы выйти за рамки привычного, погрузиться в молчание, заглянуть вглубь себя и понять, как вы хотите жить на самом деле. Какие взаимоотношения с людьми вы считаете наиболее гармоничными? Какой образ жизни вы бы назвали идеальным для себя? В соответствии с вашей внутренней сокровищницей. Осознав то, что вам подсказывает нутро, начните перестраивать свое мышление в соответствии с истинным видением своей гармоничной жизни, не смотрите на других людей, не смотрите на общепринятые правила и стандарты, смотрите только на свое собственное нутро, на свой дух и ощутите, что является высшим благом для вашего духа и какой образ жизни соответствует этому благу. Только когда вы начнете добавлять в свою жизнь краски, гармонирующие с вашей внутренней истиной, лишь тогда вы сможете ощущать, как в вас взращивается глубинное, всеохватывающее удовлетворение от бытия и движение по избранному жизненному пути. Благодаря вашей сонастроенности с истинным внутренним звучанием Вселенский поток сможет свободнее проходить через вас. И именно этот процесс циркуляции вселенской энергии и сознания через ваше внутреннее пространство и есть самое невероятное блаженство. Тогда естественным образом отпадет надобность в маленьких краткосрочных поверхностных переживаниях. Воспоминания о прошлом Воспоминания о прошлом становится ментальной сущностью, живущий с вами и по сей день. И чем сильнее эмоциональный негативный отпечаток от этих воспоминаний, тем сильнее они до сих пор воздействуют на вашу жизнь. Прошлое присутствует в настоящем и влияет на ваши мысли и решения, а значит и на ваше будущее. Эту ментальную сущность можно растворить светом сознания, то есть направлением чистого внимания на запечатленные в памяти трехмерные кадры прошлой ситуации и освещением их своей духовной силой из настоящего момента. Вы словно засвечиваете пленку памяти, на которой сохранены те события, которые до сих пор вызывают в вас беспокойство или тянут за собой в настоящий негармоничный шлейф. Лучом своего внимания вы трансформируете в сияющий благодатный свет само событие, всех действующих лиц и все взаимоотношения, чувства и эмоции, находящиеся там. Подобный процесс невозможно осуществить, если вы не готовы прямо посмотреть на те прошлые события из-за нежелания видеть ту боль, которую вы тогда ощущали, но не осознанно. Если человек отмахивается от каких-либо воспоминаний, так как при возвращении к ним его снова начинает переполнять мощными неприятными ощущениями и эмоциями, это означает, что жизненный опыт тех событий до сих пор был не усвоен, А все неусвоенное, что продолжает оставаться в вашем внутреннем пространстве, просто так никуда не девается. Более того, оно ограничивает вашу самореализацию, свободную циркуляцию энергии и оказывает влияние на все совершаемые вами выборы и действия. Неусвоенный опыт прошлого тормозит процесс саморазвития, так как закрепляет в вас ограничивающие убеждения и психологические установки. Найдите в себе смелость и решимость вернуться к тем событиям и признаться себе в том, как вы там себя ощущали и какое убеждение о себе или о своей жизни могли в тот момент закрепить в своей психике. Осознайте, что в вашей жизни – Ничего не происходит без вашей духовной воли. Все события вы сами выбрали для получения определенного опыта. Ответьте себе: для какого блага вы захотели иметь этот опыт? В большинстве случаев все жизненные обстоятельства даются для укрепления внутренней силы и духовной опоры, не зависящей ни от каких внешних обстоятельств. Когда вы осознанно перепроживете те неприятные события из прошлого, вы таким образом Вы энергетический ресурс и расширите возможности для более полноценной реализации своего потенциала. Недопрожитый возраст. Есть интересная гипотеза. Из того возраста, в котором человек недопрожил качественно свое детство или становление, подтягиваются недоосвоенные качества влияющие и на дальнейшую взрослую жизнь. Колесо крутилось-крутилось, и вдруг между спицами влетела палка и нарушила его гармоничное движение. Ее влияние будет продолжаться, пока палку не увидят, не вытащат и не отбросят в сторону. Также это может проявляться и в том, что человек не может найти общего языка с детьми или подростками определенного возраста. Он просто не может понять, как с ними взаимодействовать. Он не понимают их мировосприятие и самоощущение, как не мог в полной мере понять в том возрасте себя и все то дисгармоничное, что происходило вокруг. Уже будучи взрослым и сталкиваясь со стрессовыми событиями, выбивающими из равновесия, человек возвращается к тем реактивным моделям поведения, которые были ему присущи как раз в том возрасте, где он меньше всего ощущал свою внутреннюю опору и целостность. Именно такие выпавшие из развития года сохраняют свой отпечаток на всю жизнь, пока мы не осознаем, что они имели место в нашем прошлом и до сих пор влияют на нас. На то, какие цели мы перед собой ставим, к чему стремимся и чего избегаем, как общаемся с другими людьми и как к ним относимся. Сейчас перед вами появилась возможность вновь пересмотреть всю свою жизнь, начиная с рождения, год за годом. И вспомнить, что с вами тогда происходило и как вы себя ощущали. Понаблюдайте, нет ли отголосков того времени в вашей жизни сегодня. Осознание ⁇ первый этап исцеления. Обнаружение слепой зоны. Пока в жизни все хорошо и спокойно, нам кажется, что большинство внутренних проблем мы уже разрешили. Но как только появляются стрессовые ситуации, способные вывести нас из равновесия, особенно когда мы не наполнены внутренним ресурсом, вдруг начинает всплывать на поверхность все забытое и то, что, казалось бы, уже давно для нас не актуально. Недостаток сил и беспокойства из-за внешних сложных обстоятельств переводят человека из состояния комфортной осознанности в состояние негармоничной реактивности. Если до этого мы вели себя вполне достойно и ощущали себя сбалансированными, что создавало некий эффект осознанной и гармоничной жизни, то теперь, неожиданно для всех и в первую очередь для нас самих, неизвестно откуда из нас начинают выходить негативные эмоции, старые вредные привычки, раздражительность, беспомощность и другие деструктивные модели поведения, которые когда-то имели место в нашей жизни, либо в нашем собственном прошлом опыте, либо даже в опыте наших предков. То есть если в спокойной обстановке человек действовал гармонично, используя разум и интуицию из более высокого состояния сознания, то теперь его поведение диктуется не сознанием, а автоматической реактивностью ума, схожей с животными инстинктами самосохранения. Эти инстинкты базируются на двух основных мотивировках. Первое то, что угрожает моей целостности, должно быть уничтожено или устранено. Вторая, то, что расширяет мои границы жизненности, должно быть мной получено немедленно. Первая мотивировка – это желание разрушать других или себя. Если что-то меня выводит из равновесия, что-то мешает мне жить так, как я считаю нужным, это должно быть устранено. Вход идут оскорбление и насилие в адрес других людей, сжигание мостов, перечеркивание чего-либо. А если кажется, будто сама жизнь мешает нормально жить, тогда появляются депрессивные мысли о самоустранении. Вторая мотивировка — это желание ощущать и наслаждаться. «Если мне что-то категорически не нравится, тогда мне необходимо привнести в свою жизнь то, что мне будет категорически нравиться» то, что даст мне заряд положительных ощущений от жизни прямо сейчас. Начиная от относительно безобидной привычки есть сладости и вплоть до совершения экстраординарных опрометчивых поступков, яростного стремления к достижениям, совершения больших приобретений, все, что позволит расширить ощущение «я живу» и «мне хорошо сейчас». Можно подумать, что это очень неблагоприятная ситуация. Жил-был светлый человек, и вдруг из него начало выходить что-то жуткое. Ему самому неприятно от того, что он делает, но совладать с собой едва ли получается. Как только стрессовая ситуация немного отпускает и приходит свежий заряд сил, человек старается забыть о произошедшем, искренне считая это недоразумением и следствием наваждения или чрезвычайно стрессовых обстоятельств. Внутри оседает чувство вины за содеянное. В итоге ни сам человек не обрел подлинной гармонии, ни корень проблемы не был устранен. Можно сказать, любой в такой стрессовой ситуации и при недостатке ресурса повел бы себя неадекватно. Это просто следствие внешних обстоятельств. Но давайте посмотрим внимательнее. Когда все было хорошо и спокойно, человек шел по жизни привычным комфортным путем. Все былые травмы, проблемы, вредные привычки, страхи и переживания улеглись на дно, как ил в пруду. Этот ил — теневая сторона личности. Пока внешне все мило и сбалансировано, она остается нетронутой, невидимой. У нас хватает внутреннего ресурса на то, чтобы справляться с обыденными трудностями и сохранять привычную осознанность. Но как только жизненные обстоятельства выбивают нас из равновесия, то есть наше внутреннее пространство становится взбаламученным, и Ил поднимается со дна. Все, что было забыто, подавлено, игнорируемо, отрицаемо, дает о себе знать. И тогда приходит более полноценная осознанность, то есть осознание всех процессов, которые имеют место в нашем внутреннем пространстве. Если до этого осознанность покрывала только светлую, гармоничную часть нашей жизни, которую мы могли с уверенностью принять в себе, то теперь приходит время увидеть то, что еще осталось сокрытым от нашего взгляда, от нашего сознания. Один из способов разглядеть, что там спрятано в или на дне пруда — это глубокая регулярная медитация. Когда поток мыслей замедляется и ум успокаивается, В сознание начинают всплывать пузырьки со дна подсознания, как раз с той стороны нашей личности, которая оставалась в тени. Там сохранена информация обо всех событиях и наших поступках, о наших деструктивных мыслях и сильных переживаниях. Все то, что могло повлиять на формирование нашей личности, все то, что неприятно осознавать, наша психика намеренно упускала из виду. Все упущено из виду и сформировала теневую сторону нашей личности. Кто-то начинает активно осознавать ее во время медитации. Люди, полагающие, что эта практика расширит внутреннее ощущение любви, гармонии и умиротворения, могут быть весьма шокированы при неожиданном столкновении со своей теневой стороной. Мы пришли сюда, чтобы расширять внутреннюю тишину, а в итоге оказались посреди внутреннего хаоса, страхов, неприятных воспоминаний, негатива и отвращения. Медитация позволяет человеку пройти путь духовной трансформации, а это подразумевает неизбежную встречу со своей тенью. Куда бы мы ни переместились, за нами всегда будет следовать наша тень. Лучшем сознания необходимо уверенно войти в ее пространство и с любовью осветить все, что там есть. Второй же способ обнаружить осевший ил в своем пространстве ⁇ это как раз то, что нам подбрасывает судьба в виде стрессовых ситуаций, нересурсного состояния и всего, что выводит нас из равновесия и заставляет выйти за пределы привычного комфорта. В такие моменты проявляется то, что было забыто когда-то давно. Забытое, но сохранившееся внутри, образует теневую часть нашей личности. Именно она а несветлая часть наиболее сильно влияет на реактивность нашего мышления и поведения. Светлая часть — это чистое пространство. В нем нет желания влиять на человека. Чистое пространство просто позволяет пространству целого беспрепятственно проходить сквозь человека. А неосознаваемая часть, теневая сторона, как раз и является основой для формирования ложного эго. Это та часть нашей психики, которая создает в жизни барьеры, препятствующие свободной циркуляции энергии и полноценной самореализации по всем сферам. Во время выхода из равновесия в нашем поведении проявляется что-то, что может шокировать, и, возможно, захочется поскорее забыть об этом. Человек после всего случившегося может прийти в норму даже на продолжительное время. Но затем появится новое событие, которое послужит спусковым механизмом. Итак, до тех пор, пока человек не примет решение сознательно направить внимание на свою тень. Все поступки, которые он совершает, и мысли, которые в нем крутятся в это время неравновесия, указывают на определенные модели поведения, закрепившиеся от событий прошлого, как в жизни его самого, так и в истории его рода, а порой даже и нации. До тех пор, пока луч сознания и любви не осветит все, что скрыто на дне пруда, человек так и будет в той или иной степени неосознанно выстраивать жизнь под влиянием своей теневой стороны. Как во время глубокой медитации, так и во время стрессовых событий человеку открывается возможность разорвать цепи прошлого но не за счет игнорирования или подавления их, а с помощью тотального сознательного погружения в самую гущу сокрытого. Это подарок от мира. Примите его, не отказывайтесь. Используйте его по назначению. Внимательно исследуйте все то, что проявилось. Это неизбежный этап самопознания. Пока тень будет игнорироваться, качественная трансформация невозможна. Сепарация. Выход из родительского гнезда. Одна из основных задач, возлагаемых миром на наших родителей, это дать нам рождение в материальной форме и поместить нас в те жизненные условия, которые мы заслуживаем согласно нашим прошлым поступкам, мыслям и желаниям, то есть согласно нашей карме и стремлениям нашего духа. Физическое рождение — это самое главное, чего мы могли бы ожидать от своих родителей и за что уже можем быть благодарны. Все остальное, качественное воспитание, материальная и психологическая поддержка на пути созревания в самостоятельную полноценную человеческую личность и любое другое благо, которым они с нами делятся, это уже большое приятное дополнение. Но у людей разные возможности и разное мировосприятие, Поэтому не стоит ожидать от всех родителей идеального подхода к воспитанию своих детей и выстраиванию отношений с ними. Когда мы принимаем, что основное, что должны были дать нам родители, это рождение в человеческой форме и погружение в жизненные обстоятельства, соответствующие нашей карме, мы отпускаем все остальные ожидания и требования от своих родителей и тем ценнее становится все то, что они делают сверх этого минимума. Если же у человека сохраняются завышенные ожидания, и ему кажется, что родители должны были дать все самое лучшее, самое качественное, и собственным примером показывать, как гармонично жить, то может возникать множество претензий по поводу того, что они делали не так, или недостаточно хорошо, или вообще испортили мне всю жизнь. С таким подходом высока вероятность, что качественного, полноценного созревания у человека не произойдет. Само наличие подобных обид, претензий и недовольства относительно своих родителей уже становится достаточным препятствием, из-за которого человек будет буксовать на месте, не понимая, почему ему не удается полноценно и свободно раскрыть свой потенциал во всех сферах жизни. Можно найти сотни аргументов, за что обвинять своих родителей, но любое обвинение лишь деструктивно влияет на вашу собственную жизнь. Что бы ни происходило в вашей семье в отношениях с ними, не игнорируйте и не подавляйте, но сознательно примите это как данность, соответствующую вашей карме. Представьте, что и вы когда-то были такими же родителями, поступающими точно так же. Теперь вам становится легче от осознания того, что вы уже частично отработали свою неблагоприятную карму благодаря отрицательным качествам своих родителей и неблагополучным событиям детства. В случае же, когда отношения с родителями были наоборот очень теплыми и гармоничными, и детство прошло максимально благополучно, человек может бояться оторваться от них, не будучи уверен, что там, за пределами родительского дома, удастся найти что-либо похожее на тот семейный рай, в котором он живет. Вне зависимости от того, хорошо ли вам или плохо было, для полноценного созревания необходимо оторваться от привычного родительского гнезда, пройти сепарацию, то есть отделение своей личности и своего самовосприятия от личности родителей и их восприятия вас. Человек может даже жить на другом конце планеты далеко от родителей, но если он до сих пор не прошел стадию полного, безусловного принятия и отпускания всех событий и отношений в детстве, то на подсознательном уровне на его поведение и устремление могут влиять связанные с ними психологические программы. Среди них такие как «Я не могу подвести своих родителей» или «Я должен им отомстить». Первая программа «Я не могу подвести своих родителей» обусловлено внутренней преданностью им. Ребенок все детство наблюдал, как его родители жили, трудились, общались друг с другом и с окружающими, и чтобы доказать свою любовь и верность им, неосознанно копирует их модели поведения и мышления. На внешнем уровне он может считать, что его взгляды на жизнь кардинально отличаются от взглядов родителей, и что жить так, как они, он точно не собирается но на подсознательном уровне, то есть в обход его понимания, происходит копирование похожих моделей, пусть и под другим обличием. Если мои родители страдали на работе, то и я буду страдать, как и они. Если моя мать была унижена в отношениях с мужем, то и я буду унижаться в отношениях со своим мужем. Иными словами, я буду страдать вместе с ними, я буду жить вместе с ними». Можно быть физически далеко друг от друга и не общаться годами. Родителей может даже уже не быть в живых. Но если сепарация не была пройдена, то есть отделение не произошло, вы все так же продолжаете жить вместе со своими родителями. И все, что влияло на вас, когда вы жили с ними, их отношение к вам и между собой, их высказывания, мировосприятие, продолжает жить с вами, словно вы никуда не уезжали. Вы все так же тащите везде за собой гнездо, в котором родились. Программа «Я буду им мстить» продиктована внутренним недовольством теми поступками, которые совершали родители. И для того, чтобы всячески насолить им, человек ведет себя так, чтобы разочаровать их. Сам он об этом не догадывается, конечно. Он думает, что действует самостоятельно, просто почему-то либо карьера все никак не складывается, Либо личные отношения не выстраиваются, либо со здоровьем вечно какие-то проблемы, или он ведет неблагоприятный образ жизни. Оказывается, все это делается для того, чтобы можно было сказать, что жизнь в целом не сложилась. Как родители в детстве говорили своему ребенку, что он постоянно делает что-то не так, что он бездарь или негодник, так человек и продолжает себя вести уже в зрелом возрасте. Неосознанно работает программа «Раз я такой негодник, раз вы так меня воспринимаете, раз вы виноваты в моем несчастье в жизни, тогда не получите вы успешного ребенка». Такие программы действуют подсознательно, и чтобы их осознать, нужно качественно заниматься самопознанием, психотерапией, медитацией или молитвой. Для того, чтобы выйти на качественно новый уровень своей жизни, в том числе и на новый уровень отношений с родителями, необходимо разорвать прежние узы. Когда вы полностью примете, поблагодарите и отпустите своих родителей, только тогда вы сможете взять ответственность за свою жизнь и уже начать самостоятельно принимать решения, делать выбор по своему истинному видению. И как следствие вашего созревания, спустя какое-то время вы заметите, что отношения с родителями становятся совсем иными. Ни вы больше не зависите от их мировосприятия и отношения к вам, ни они больше не зависят от вашей жизни и вашего отношения к ним. Каким бы ни было мировосприятие ваших родителей, какая вам разница? Они жили в своем поколении, со своими жизненными уроками и общественными обстоятельствами. Им можно сказать огромное спасибо уже за то, что они во всей этой суете жизни смогли вас родить, да еще и создать первоначальные условия, благодаря которым вы — человеческое сознание. Сейчас слушаете эту книгу, интересуясь довольно тонкими темами. Кроме того, ваши родители сделали для вас то, что нужно было вам самим. Все, что происходит в вашей жизни, происходит для вас, и по вашему собственному духовному выбору когда вы примете это с полным осознанием у вас больше не останется никаких претензий в адрес кого либо и тем более в адрес родителей практика чтобы более качественно проработать отношения с родителями можно использовать такие психологические техники как черное и белое письма родителям пустой стул а также медитации на исцеление детско-родительских отношений. Подробные инструкции по выполнению этих практик вы легко сможете найти в интернет-пространстве. Стремление к достижениям. Бытует мнение, что люди, склонные к постоянным достижениям, это такой тип личности, для которого характерна целеустремленность, соревновательный дух, стремление к победе, статусу и значимым результатам. В некоторых случаях это действительно так и есть. Но иногда такое стремление может диктоваться психологическими программами. Если с детства человек не получил опору, поддержку и безусловное принятие от родителей и ближайшего окружения, то далее он всю жизнь будет искать эту опору в виде достижений, непоколебимого статуса и признания. Проявляться это может у всех по-разному. Кто-то становится суперпрофессионалом своего дела, Кто-то перфекционистом во всем, чтобы все было безупречно, чтобы не было ни малейшего повода занизить свою ценность. Кто-то ищет высокого социального статуса или стремится занять важную должность, чтобы от его решений зависели другие. Кто-то желает попасть в список самых богатых людей мира, поступить в самый известный университет, получить престижную премию в сфере искусства или науки, заслужить почтение от людей за свою благотворительность и созидательную активность, несущую очень важную пользу миру. А кто-то просто в каждом встречном человеке или в личных взаимоотношениях словно одним своим видом уже вымаливает эту опору. Проявляться это может и в любых других вариациях. Но все лишь для того, чтобы ощутить свою ценность, которую необходимо заслужить. Ведь именно такое основное убеждение человек впитал в себя уже с детства. Особенность такой психологической программы выражается в том, что человек не может успокоиться на достигнутом, потому что все достижения относительны. И каких бы достижений он ни добился, каждый раз будет появляться обстоятельство, способное пошатнуть внутреннюю опору и дать повод усомниться в своей ценности. И тогда приходится находить для себя новое достижение, чтобы прочнее укрепить свою значимость. Либо сам человек не дав себе и дня выходного, поставит уже новую цель, завысив планку в несколько раз и сразу примется действовать по направлению к ней. Так будет происходить до тех пор, пока однажды, после сотни побед и поражений, человек не осознает, что его внутренняя ценность не зависит от внешних обстоятельств, что он всегда искал опору во внешнем мире, а истинная опора — внутри. Это духовная опора. И тогда человеку, чтобы доказать себе свою значимость, уже больше не нужны внешние достижения. Если вы не нашли опору в своих родителях, учителях, в семье или друзьях, тогда мир вам дает большую подсказку. Пришло время обрести опору в Боге, чьим присутствием пропитано все пространство внутри и вокруг вас. Обрести духовную опору означает ощутить свою неразрывную связь с целым, со сверхдушой. Вы — это квантовая частица целого. Вы — нейрон высшего разума. Именно поэтому само ваше существование, ваше сознание уже обладает непоколебимой ценностью. Эта связь с целым и есть внутренняя опора, не зависящая ни от каких внешних жизненных обстоятельств. Но дальше происходит самое интересное. Человек, ощущающий внутреннюю опору, перестают искать подтверждение своей ценности извне посредством достижений или социального признания. Такой человек, оставаясь расслабленным и благодарным за каждое мгновение, вкладывает эту безусловную любовь и опору в каждое свое действие. А регулярное направление любви и внимания в какое-либо дело рано или поздно приводит к результатам, заметным для общества. И вот они, достижения, и вот он, статус но сам человек уже внутренне свободен от них. Слава приходит и уходит, а ощущение внутренней безусловной ценности и связи с Богом никуда не девается. Такой человек становится чистым проводником света целого, лучиком Бога. Перфекционизм. Почему перфекционизм часто не приводит к идеальным результатам? потому что перфекционист, если действует из позиции «я еще недостаточно хорош» или «мой труд еще недостаточно хорош», привносит это ощущение недостаточности и в свою работу, и в свою жизнь в целом. Люди, встречающие такого человека или его труды, чувствуют эту недостаточность, каким бы высоким ни был уровень его мастерства. И сам человек никогда не будет доволен достигнутым уровнем, ведь это избавит его от уже родного и привычного ощущения недостаточности. Поэтому он будет ставить перед собой такие задачи, такую планку, до которой пока не может дотянуться, считая, что в этом его развитие. Ставишь высокую планку, к которой все время стремишься. Но в действительности просто реализуется реактивная модель существования под названием «Я еще недостаточно хорош». И эта модель самовоспроизводится вновь и вновь. И именно эта модель не позволяет человеку принять с благодарностью тот уровень, который уже дан ему, смаковать его, делиться плодами с другими людьми и расширять изобилие на этом уровне. И уже из изобилия дальше продолжать свои эксперименты для развития. Из позиции «я уже достаточно хорош, а теперь могу еще что-нибудь интересное попробовать», добавить» или улучшить. «Ты недостаточно хорош», «Ты недостаточно хороша». Вот такую оценку в свой адрес получали в детстве те люди, которые сейчас не могут расслабиться в своей работе и довериться потоку, несмотря на свой высокий профессионализм. Вновь и вновь им транслировали «То, что ты делаешь, это нормально, но недостаточно хорошо». «Да, это неплохо, но надо лучше». Ребенок вырастает с чувством неполноценности. Будучи уже взрослым, он никак не может найти утешения. Что бы он ни делал, он никогда не будет доволен ни собой, ни своими достижениями. Всегда будет казаться, что он пока еще не достоин успеха, недостоин денег, признания, поощрения. Пока еще не хватает чего-то. Надо еще что-то изучить, что-то изменить, чтобы стать совершеннее. И так проходит вся жизнь в самоупреках и недовольстве, которые постепенно начинают касаться не только его, но и других. А где-то по соседству живет человек, у которого меньше таланта, но зато больше уверенности в себе и признательности миру за то, что уже хорошо получается. Благодаря этому он делает свое дело расслабленно, потоково и жизнелюбиво. Окружающие это чувствуют, потому и притягиваются. Желаемая безупречность создает перенапряжение и жесткие давящие рамки поведения. Такая напряженность препятствует свободному прохождению потока. Освободите себя и других людей от необходимости соответствовать каким-либо идеальным стандартам. Стремление к безупречности замените регулярным направлением внимания и любви на выбранный объект. Вы уже достаточно хороши. Доверьтесь потоку. Он сам приведет вас к совершенству, которого вы так отчаянно ищете. Опустите планку и начните получать удовольствие даже от маленьких побед. Радуйтесь любой возможности хоть что-то хорошее сделать в этой жизни. А если нет и такой возможности, тогда можно порадоваться уже тому, что вы просто есть, что вы существуете и обладаете сознанием. Вселенная дает нам только те задачи, с которыми мы способны справиться а непосильную ношу для себя, мы создаем сами. Сбросьте ее с плеч. Дышите свободно и полной грудью. Почувствуйте легкость уже сейчас. Пусть все естественное и гениальное случится через вас само. Зеркальная комната. Любое действие, мысль или желание порождает импульс в окружающем пространстве образуя шар проекций, ты начинаешь видеть разных людей, которые тоже собираются начать или уже совершали подобное действие, и разные варианты развития событий, последующих за таким действием или мышлением. То есть тебе открывается весь спектр возможных последствий от совершаемого тобой выбора, а также все страхи, сомнения и заблуждения, которыми ты наполнен, но их не осознаешь, так как свой нос тяжело разглядеть. Зато увидеть похожую модель на примерах жизни других людей вполне возможно. Представьте, что мир — как комната зеркал. Но зеркала, находящиеся там, отличаются друг от друга. Они разных размеров, форм, уровней чистоты, с разными искажениями, а некоторые даже разбиты. Пока тебя и твоих мыслей там не было, в зеркальной комнате было пусто. Но когда ты заходишь туда со своей видимой вибрацией, в комнате появляются отражения твоих вибраций в самых разных вариациях, в том числе и противоположных. Все эти отражения помогают целостно ощутить ту частоту, на которой ты сейчас вибрируешь. Отражение внутреннего дисбаланса. Зеркальность окружающего мира помогает распознать причины нашего внутреннего дисбаланса. Например, в жизни у человека сильно проявлен трудоголизм. Человек много работает, практически не отдыхает, жертвует другими сферами жизни и искренне убежден, что только так можно чего-либо добиться – заработать денег или просто быть достойным человеком. Для трудоголика зеркальная комната будет отражать тему трудоголизма с самых разных сторон. Во-первых, в своей жизни человек будет встречать таких же трудоголиков. Кто-то только на пути к будущему успеху, кто-то уже достиг больших результатов своим упорным трудом, кто-то добился успеха в работе, но зато отдал в жертву семейные отношения или свободное время для отдыха и хобби. А кто-то, наоборот, своим трудоголизмом ничего особого не достиг, но зато заработал множество болезней, или даже довел себя до гибели. То есть проявляется та же модель поведения. Люди движимы тем же убеждением, что успеха можно достичь только упорным трудом, или что для того, чтобы себя прокормить, необходимо постоянно и самоотверженно трудиться. У кого-то есть ощутимые результаты, а у кого-то их практически не видно, словно человек топчется на месте без результата, несмотря на все свои усилия и весь свой трудоголизм. Также в жизни такого человека будут встречаться люди, желающие использовать его трудоголизм в своих корыстных целях. Например, начальники, работодатели или коллеги. Они будут всячески поощрять его трудоголизм, как и общество в целом, обещающее поставить памятник в его честь. Также будут в жизни встречаться и те люди, у которых напрочь отсутствует какое-либо желание работать и достигать каких-либо целей. Такие люди будут советовать отдохнуть, расслабиться, не напрягаться. Они будут восприниматься трудоголиком как лентяи, бездельники и пассивные недостойные личности. Кроме того, будут иногда встречаться и те, кто живет гармоничной жизнью и добивается больших результатов, но при этом работает не очень много, например, по несколько часов в день, а остальное время посвящает саморазвитию, семье, отдыху, путешествиям и самопознание Для человека-трудоголика такие люди будут казаться ошибкой, аномалией. Его рассудок станет всячески отрицать их существование или находить множество недостатков в их жизни и любые доводы, за что их можно упрекнуть. Например, наверняка они достигли успеха нечестным путем. Им все досталось по наследству. Им просто повезло. Или они родились гениями. Таких людей всего десяток на все население планеты и так далее. Что происходит? Зеркальный мир отражает тот аспект личности человека, который привносит дисгармонию в его жизнь. То есть то, что создает внутренний дисбаланс, впоследствии выражается, отражается в зеркале в виде дисбаланса внешнего. Внутренний дисбаланс создается стремительной тягой к чему-либо. Например, артист стремительно хочет получить славу и признание. Женщина стремительно хочет выйти замуж. Священник-монах стремительно хочет расширить свою общину и количество последователей. Все эти чрезмерные стремления в той или иной степени будут создавать внутренний дисбаланс и проявляться во внешнем пространстве. Помимо анализа внешних проявлений, о внутреннем дисбалансе можно узнать, судя по тому, что человек говорит больше всего то есть какие фразы используют, какие конструкции, какие темы затрагивает чаще всего. Кроме того, о многом говорит тело человека и состояние его здоровья. Тело посредством психосоматических заболеваний всегда сигнализирует о наличии какого-либо дисбаланса, беспокойства, чрезмерного стремления. Выявив наличие дисбаланса в себе, следует задаться вопросом, А что послужило спусковым механизмом появления во мне такого чрезмерного стремления или такой модели поведения? И вот тогда мы вдруг узнаем, что очень много лет жили не по своей истинной природе, а по инерции отложенной психологической установки или программы. Помогая таким образом человеку на пути самопознания, зеркальность мира выполняет свою основную задачу. Самоощущение Может показаться, что от наших решений и выбранных действий зависит то, в каких обстоятельствах мы будем жить. Но в действительности они не так важны. Они второстепенны. Они лишь следствие. Гораздо важнее, каким мы видим свой привычный образ жизни. Наше привычное восприятие себя и окружающего мира имеет одно закономерное свойство самоповторение. То есть привычный образ жизни самовоспроизводится вновь и вновь. И для этого притягиваются соответствующие обстоятельства, которые лишь усиливают выбранную модель реальности. А тот образ, который мы чаще всего культивируем внутри себя, как раз и оказывает наибольшее влияние на принимаемые нами решения и совершаемые действия. Это означает, что в первую очередь Важен выбор не самих действий, а выбор образа жизни, выбор отношения к себе и окружающему миру. Измените образ, тогда под стать ему изменятся и мышление, и поведение, а затем и внешние обстоятельства. Возьмем в качестве примера человека, не умеющего отдыхать. Достигнув той точки, когда можно заслуженно расслабиться, он найдет причину или недовольство, что что-то надо поменять и снова погрузиться в следующую череду действий и задач, так и не передохнув. Бывают и более тонкие случаи. Например, в человеке крепко сидит неосознаваемая концепция, что в жизни надо много трудиться, но не иметь значимого результата. Весь его образ жизни будет настроен на то, чтобы много работать, либо с маленькой зарплатой, либо на бессмысленном предприятии. Такой человек может переменить сотню стратегий, действий и решений, но если внутренняя склонность к подобному образу жизни сохранится, то результат всегда будет похожим. Внешняя реальность всегда выстраивается в соответствии с основным внутренним образом своей реальности. Чтобы выйти из привычной матрицы, надо сначала выявить ключевую закономерность, из раза в раз повторяющуюся в вашей жизни пусть и в совершенно разном контексте. После этого войдите в медитативное состояние и задайте себе вопрос о том, что послужило причиной формирования в вашей жизни именно такого образа реальности. Когда появится нужное осознание, и вы увидите, что подобный образ жизни был вам навязан, например, родовыми или коллективными программами, вот с этого момента вы можете начать выбирать совершенно иной подход к жизни.